Глава 27 Думала же, что не бывает таких совпадений. И что, дура, отмахнулась? Вот говорила мне мама, слушай свою интуицию. Она умные вещи подсказывает. А я что? Прямо как сейчас. Это слишком тупое совпадение. Это не совпадение тупое, а я. «Р» — повторяет имя дракон, но его «Р» звучит так раскатисто и глубоко, что я чуть не прошу его снова произнести это, хотя сердце все равно уходит в пятки. Ровард делает шаг вперёд и даже не закрывает за собой дверь. «И что же ты, Эр, здесь делаешь?» Он прожигает взглядом портного с которого быстро сходит бравада и наглость. «Я... эм... подбираю платье вашей...» Дракон выгибает бровь, ожидая окончания фразы. «Моей?» «Ну что же вы, договариваете «Что там ходит по городу?» «Мне же даже интересно». «Вашей?» Теперь Эра уже с опаской косится на меня и нервно сглатывает, пытаясь подобрать слово так, чтобы не соврать и не оскорбить. «Гостье!» «Так это у вас так называется?» — усмехается Ровард. «А мне это преподнесли как дар и ночной досуг». Портной окончательно теряет лицо и, кажется, вот-вот начнёт хныкать. «Вот думала же, что маменькин сынок». «Как пожелаете, ваше величие!» — блея произносит он. «Я пожелаю, чтобы ты сейчас собрал все эти безвкусные тряпки и убрался из этого дома», — прищурившись, приказывает дракон. «Но госпожа Клотильда...» — начинает бубнить Эр. Клотя как раз появляется на пороге столовой и резко тормозит в дверях, явно ожидая увидеть совершенно другую пьесу. Но, похоже, все же кому-то совершенно не везет с выбором актеров. «А вот и госпожа Клотильда», — усмехается дракон, поворачиваясь к экономке. «Кажется, у вас не хватает профессионализма для подбора подходящих людей. Даже у Марики и то кажется чутье лучше. Так что с этого момента только я буду решать, кто будет работать в этом доме. Или выполнять заказы. Вы меня хорошо поняли?» «У меня чуть челюсть не падает. То ли мне обидеться на то, что даже у меня, то ли радоваться. Получается, он все слышал и оказался на моей стороне. То ли вообще злиться Он же не остановил самоуправство Клотти». «Ты все еще здесь?» Эр, безумно разглядывая происходящее, даже не сдвинулся с места. А потом на его лице появляется оскорбленное выражение. Он поджимает губы и вскидывает подбородок. «Да на такой тощий даже оборки не спасут! Даже посмотреть не на что! Не девка, а бревно!» — восклицает он. Но не учитывает, что я оказываюсь слишком близко к нему. Не выдерживаю всплеска возмущения и со всей силы наступаю туфелькой ему на ногу. Портной издаёт обиженный вой, хватается за ногу и начинает забавно прыгать на одной ноге. «А от отсутствия вкуса не спасут никакие профессиональные умения», вспылив, отвечаю ему я. Повисает тишина. Клотти смотрит на всех, с одной стороны раздражённо, естественно, всё пошло не по плану, а испуганно, потому что непонятно, чем это обернётся для неё. Тем более, если Эр расскажет, что это она надоумила его подставить меня с письмом и встречей на площади. Сам портной даже перестаёт прыгать, только возмущённо краснеет. А Роуэрт медленно расплывается в улыбке, которую явно хочет сдержать. Зря. Она ему идёт. «Вон!» — тихо произносит он, но в тишине это звучит как гром. Эр собирается ещё что-то сказать, но передумывает, собирает ворох платьев, лент, подъюбников и прочей ерунды, спотыкается около меня, и неважно, что я этому способствую, и разноцветной кучей вылетает в холл. «Клотильда произносит дракон так, что экономка вздрагивает. «Заплати ему за это безобразие», — Ровард указывает на меня. «А потом удостоверься, что его сожгут». Клотя как-то странно на меня смотрит, будто не понимает, о чём говорит дракон. Или хочет думать, что он имеет в виду что-то другое, но потом принимает действительность и выходит, прикрывая за собой дверь. «Надеюсь, вы, ваше величие, сейчас не меня имели в виду?» Неловко шучу я, краем глаза посматривая на себя в зеркало. «Нет» усмехается. «Только то, что на тебе». Он делает неожиданный шаг вперёд, а я замираю за выражённые какой-то новой эмоции, промелькнувшие в его глазах. Взгляд дракона пробегается по мне от головы до подола и обратно, а потом останавливается на моих губах. Их начинает покалывать от воспоминания о том, как жадно этой ночью Ровард целовал меня. Между нами словно натягивается невидимая тонкая нить. Мгновение. И эта нить рвётся, не оставляя после себя даже ошмётков. «Сними это безобразие, пока...» Дракон усмехается. «Пока я не сделал это сам». Я вспыхиваю до самых кончиков ушей, подхватываю длинную отвратительную юбку платья и скрываюсь за ширмой, чтобы переодеться в привычное платье. Хлопает дверь. Ровард ушел. Мне бы вздохнуть с облегчением, но... Я почему-то ощущаю неприятное разочарование. Оставив в столовой все как есть, иду на чертак дожидаться Руди. Хотя, если быть честной перед собой... Это уж больно напоминает побег, потому что мне кажется, что только здесь я гарантированно не встречу дракона. Но тут тоже от него сильно не спрячешься. По моим прикидкам, Сов должен скоро вернуться с рассказом о том, ждала ли меня Аурика. И что делала. В этот раз я догадалась захватить с собой тёплый плащ, который теперь кутаюсь, и на всякий случай книжку, точнее, всё тот же дневник сына свечного мастера. Потому как моя интуиция подсказывает, что не всё там просто. Читаю почти как детектив. В новой записи Играх рассказывает о том, как больше всего боится, что секрет воска его отца будет потерян. Старый мастер когда-то модифицировал воск так, что он хорошо впитывал магию. Это позволяло ему делать особенные свечи. Некоторые помогали от бессонницы, некоторые от головной боли, а порой даже снимали проклятие, но это было больше на уровне слухов. Интересно. Но после ссоры с Играхом старик наотрез отказался делиться секретом, Особенно, когда в играх как-то раз выкрал кусок особенного воска. «Ждёшь?» Своим появлением Руди пугает меня так, что дневник в моих руках подпрыгивает, делает кульбит и шлёпается на пол, поднимая пыль. «Жду. Ты её видел?» Едва сдерживаюсь от того, чтобы чихнуть и поднимаю книгу. «Видел. Ждала. Руки заламывала. Оглядывалась. Что-то в руках крутила». Отчитывается Руди, перетаптываясь на подоконнике. «Одна? Сначала одна». Потом пошла, на крыльце ратуши встретила какого-то мужчину в чёрном плаще, — продолжает Сов. «И это всё?» «А что я ещё могу? С ней же как с тобой не поговоришь», — ухает Руди. Мужчина сильно размахивал руками, но я не смог услышать, что он говорил. В толпе шумно. «Так, проще не стало. Что хотела сестра? Что было в её руках? И кто этот мужчина? Тот же, что и в прошлый раз?» Они сначала шли в сторону приюта, но в одном из кварталов зашли в дверь доходного дома. «Доходный дом? В этом городишке? Я бы даже посмотрела. И посмотрю, только бы в город выбраться». «Спасибо», — подхожу к Руди и глажу его по головке. «Чем я тебя могу отблагодарить?» «Ты уже. Ты меня на крыло поставила. А вкуснее полёвок всё равно ничего нет». Он издаёт очень забавные звуки и забавно прикрывает глаза. Так что создаётся ощущение, что он улыбается. Поблагодарив Руди, и отношу дневник Играха в комнату и в холл, чтобы вернуть на место свой плащ. А ещё, чтобы раздобыть то, чем могу написать письмо сестре. Надо же объясниться. Останавливаюсь перед дверью в кабинет дракона для чего-то проверяю свои волосы, даже заправляю одну из прядей, больно ткнув себя шпилькой. Вытираю вспотевшие ладони о юбку. «Марика, хватит уже там мяться. Заходи давай». Доносится до меня голос Роуварда. «Ну вот, всё-то он слышит». Толкаю дверь делаю шаг внутрь. Тут чуть прохладнее, чем во всём доме, потому что, видимо, огонь в камине давно уже не горит. Дракон сидит за письменным столом, а перед ним большой лист с какой-то схемой и пометками на ней. «Ваше величие!» Начинаю я, рассматривая стол и надеясь, что хоть письменные принадлежности в этом грёбаном городке не являются дефицитом. Роувард. Мягким глубоким голосом перебивает меня хозяин кабинета. Мы с тобой договорились. Точно. Ночью. Как раз незадолго до того, как он... Ровард, дело в том, что мне нужно... Мне нужно немного бумаги и... Скольжу взглядом по столешнице, чтобы понять, чем они тут пишут. Перо с чернилами. Я хотела бы написать письмо сестре. Дракон долго всматривается в меня, а кажется, будто хочет вскрыть мне голову и прочитать мысли. Поговорим об этом позже. Сейчас собирайся, мы едем с тобой в город.